Далеко впереди виднелись три фигурки. По краям большие, а в середке поменьше. Прибавили ходу. «Мужик ведет в поводу двух коней!» — обрадовался Жиха. «Но нам, увы, нечем заплатить!» «Какой щепетильный! Только неужели-то свой огнедовод не признал? А ведет их не просто мужик. Цыган-мара нахально ведет наших коней прямо на конскую ярмарку!» Надо успеть перехватить, а то вдруг он их уже отпежил. «Как?» — вскричал я, Артур. «Неужели злой Конократ столь далеко зашел в своих пороках?» «Да ты не хуже Хатена Блудовича, то ж только об одном и думаешь», — осклабился Жихарь. «Отпежил? Значит, пятен на бока наставил особыми припарками, чтоб стали кони пегими. Теперь тихо, только бы его не спугнуть»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 Кони, узнав хозяев, ржали и ласкались. Мара только сверкал огромными черными глазищами и белыми зубами дошипел, то ли слов не знал, то ли от страха отшибло ум. Его ведь еще ни разу не поймали. Жихарь подтянул подпругу, проверил седельные мешки. — Ничего не понимаю, — сказал он. — Еда в мешках не тронута, словно он только сегодня лошадок из-под нас свел.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 неужели я чем то оскорбил вас или оставил в трудную минуту жихарь мигал делал страшные рожи стучал себя по голове и тыкал в цыгана пальцем покуда принц не сообразил а, -а вы совершенно правы сэр джихар конечно порось мы вернее достигнем цели да и общество ваше признаться стало меня тяготить а уж как тыт мне надоел сказал жихарь и тронул ржавого пяткой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 Как пежить коней негашеной известью, как подмолаживать им долотом зубы, как надувать сзади через полую трубку, чтобы казались покупателю сытыми и пузатыми. — Ничего ты, Мара, не понял, — сказал Жихарь. — Поехали, брат, розно. — Эй-ей! — тревожно зашумел Мара. — Вот ты ей. Умел воровать? умеет ответ держать. Жихарь говорил так, словно сам сроду ничего чужого не брал. — Давай, послушаем.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 «Дешевле купленной!» — повторил Мара, и тотчас же руки его стали свободными. Правда, растянулись они так, что достигли земли. «Не соврал», — растерянно сказал принц. «Вот так тайно», — сказал жихрь. «Да это любой дурак знает». «Дурак не дурак», — сказал Мара, махая вольными руками, как птица. «Знает, не знает, а вот только вам вся наша страшная священная тайна, уж какая есть».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 Есть еще мост, так и называется, мост двух товарищей. По нему не всякий может проехать, а только если свято и нерушимо, блюдет правило дружества. «Это нам подходит», — весело сказал Жихарь. «Ну, кажи дорогу, лиходей». Мара бодренько побежал вперед, время от времени помогая себе руками. «Не прогадал, окаянный», — кивнул Жихарь. «Вон и мы, какие хапулки ему вытянули. Теперь все кони его будут».